Глава восьмая В эту ночь мне снились гималаи Я сорвался со стенки, долго летел вниз и все ждал, когда повисну на страховке. Но оказалось, что страховочный фал был привязан к рюкзаку. И когда я таки повис, сверху начали кричать, чтобы я сбросил рюкзак, иначе меня не поднять. Я хохотал, И горное эхо возвращало мне мой сумасшедший смех. Тогда сверху по фалу начала спускаться Валентина с большим кинжалом в зубах. И я с ужасом ждал, когда она перережет лямки, и я рухну в бездну. Уж не знаю откуда, но я точно знал, что внизу шныряют отвратительные шакалы, которые и пожрут мои бренные останки. Но у меня в кармане лежит камешек в котором я записан, и надо его проглотить. Я с трудом дотягиваюсь до кармана, нащупываю камешек, вынимаю и... и роняю в пропасть. И понимаю, что если шакал проглотит камешек, я стану шакалом. Я опять дико захохотал и крикнул Валентине, чтобы она перерезала фал. А она была уже близко, вынула кинжал изо рта и сказала, «Глеб, в чем дело? Прекрати хохотать!» И она начала меня трясти. И я проснулся. Валентина сидела рядом на кровати и трясла меня за плечо. «У тебя, милый, что-то с головой. Хохочешь во сне?» – сказала она. «А ты во сне ползаешь по веревке с кинжалом в зубах», – сказал я ей в тон. «Правда?» – изумилась она. «К чему бы это?» переменам в личной жизни пробормотал я и опять упал в сон. В свое время Гиря провел со мной беседу, нечто вроде курсов повышения квалификации. Он мне тогда сказал. Глеб, наша с тобой деятельность очень сложна. Но сложна она вовсе не тем, о чем ты думаешь. Всякие эти метеориты, переборки, взрывы и кессоны – ерунда. Они неизбежны. И выяснять причины этих взрывов не наше дело. На это есть технические службы. Наша задача сделать так, чтобы люди в любой момент были готовы адекватно прореагировать на нештатную ситуацию. Как этого добиться? Очень просто. Нужно сделать так, чтобы свою собственную жизнь люди ценили выше всех этих мировых рекордов по освоению космоса. Это первое. Второе нужно чтобы каждый начальник в первую очередь думал о том чтобы защитить своих подчиненных от любых непредвиденных обстоятельств космос нельзя брать на храпом он этого не понимает почему здесь на земле люди гибнут очень редко потому что работают подсознательные защитные реакции нельзя прыгать с пятого этажа это зашито в генах так вот В космосе наши подсознательные защитные реакции не срабатывают. Ты открываешь створ в кессон, а там вакуум. И все. У тебя в генах не зашито, что прежде чем выйти за дверь, нужно убедиться, что там есть чем дышать. И так у всех нас, в том числе и тех, кто эти кессоны проектирует. Они вешают всякие транспаранты, мол, осторожно, мол, убьет зажигают красные лампочки и придумывают разные блокировки. Но клиентов эти блокировки раздражают, и они их блокируют. Надо совсем не то. Надо, чтобы возле кессона что-то, скажем, шипело или булькало. Тогда защитная подсознательная реакция срабатывает. Но даже и это не главное. Человек так устроен, что в нештатной ситуации наступает торможение мыслительных процессов. Сознание, которое умеет проводить анализ событий, как бы отключается, давая возможность подсознанию сделать свое дело. Включить защитную реакцию. А в космосе как раз вот это делать не нужно, ибо подсознание запрограммировано только на земные условия. И человек реагирует неадекватно. Надо, например, заткнуть дыру хоть собственным задом, а он убегает. Но от вакуума не убежишь. Но чаще всего не так. Ты ведешь дознание, допрашиваешь некое лицо и говоришь ему, мол, как же так, надо было всего лишь сделать то-то и то-то. А лицо тебе отвечает, я растерялся. Растерялся. Надо было срочно думать, а он растерялся. Вот это оно и есть, торможение работы сознания. Как с этим бороться, я не знаю, но все равно борюсь. Ты не замечал, что всякий раз, когда начинаешь дознание, как-то теряешься. Куда бежать? Кого хватать? А потом приходишь в себя и начинаешь работать головой. Хорошо бы сделать так, чтобы фаза растерянности наступала не после, а до того, как что-то случится. Вот когда долго думаешь над проблемой, наступает фаза обалдения, нечто сродни растерянности. Как с этим бороться, понятно. Отдохни, отвлекись, плюнь на все, посмотри на дело с юмором, а мозги, они свое дело знают. Но вот какая у меня есть крупица опыта, которой я хочу поделиться. Я заметил, что в нештатных ситуациях правильнее всего действуют люди, уставшие от обычной работы, обалдевшие от текучки. А наоборот, отдохнувшие и бодрые начинают творить не весь что. Вероятно, при текучке основная нагрузка идет на подсознание, и оно отключается. А именно в нем сидят упомянутые неадекватные реакции. Какой же вывод из этого? А вот какой. Перед всякой нештатной ситуацией каждый из нас должен долго и упорно трудиться головой. А поскольку нештатные ситуации могут наступить в любую минуту, упорно трудиться надо непрерывно. Так что иди и работай головой. Видимо, ситуация у нас с Васей была вполне штатная, потому что всю следующую неделю мы ковырялись в отчетах и особого фонтана идей, как их дальше ковырять, не наблюдалось. А вечерами я активно притворял в жизнь планы Валентины по обустройству семейного очага. Что делал вечерами куропатки не знаю, однако... Однако в пятницу утром он явился озабоченный и решительный. Из порога заявил. Предлагаю действовать обобщенным методом трихотомии. Такого метода я не знал. Мне показалось, что он надо мной просто издевается. Но я готов был терпеть, надеясь, что в процессе издевательства он что-нибудь родит. Я исходил из того, что издевка появляется в результате каких-то мозговых процессов. Ведь нельзя же издеваться просто так. «Автоматически!» «Излагай», — сказал я. «Ну...» Вася покрутил носом. «Мы уже штук пятьсот бегло просмотрели, и толку нет. Но кое-что интересное попадалось, ведь так?» «Попадалось», — согласился я. «Вот. Система такая. Все отчеты делим на три части. Интересные, неинтересные и непросмотренные. Вначале две первых категории пустые, а все отчеты в третьей. Рассматривая какой-нибудь новый отчет, мы в конце всегда должны определить его в одну из первых двух категорий. А если не можем, сбрасываем обратно в непросмотренные. Изюминка в том, что выборка очередного отчета осуществляется случайным образом. Другая изюминка в том, что на любом этапе, если интересных отчетов станет слишком много, мы отставляем все остальные в сторону и вот эту интересную категорию снова разбиваем на три. И так далее. Постепенно образуется иерархия, и мы ее поддерживаем. Методика не зависит от того, по какому содержательному принципу идет рассмотрение. На самой вершине окажутся отчеты, интересные со всех точек зрения. Знаешь, Глеб, какое еще преимущество у этой методики? Нет, тупо произнес я, пытаясь отыскать рациональное зерно в предъявленной груди слов. А вот какое. Мы сидим уже неделю, и Гиря нас не трогает. Но я не думаю, что он забыл о нашем существовании. Так вот, при необходимости, мы на любой стадии берем самую верхнюю категорию и смело идем на доклад. Это какой-никакой, но плод трудов. Что скажешь? да только и сказал я. Куропаткин как в воду глядел. Методику он предложил с утра, До обеда мы успели только заготовить шаблон базы данных и сделать кое-какие программные прилады. Правда, один отчет мы таки засунули в пресловутую графу «Интересные» на самый верхний уровень. Отчет по Вавилову. Его я все равно должен был пристально изучить. А перед самым обедом позвонил Петр Янович и предложил явиться на доклад для изложения основных результатов. Но никаких результатов пока нет, попытался отбиться я. Вот и доложите, почему нет. Заодно продумайте выводы из отсутствия результатов и возможные последствия таковых. Неделю, понимаешь, сидят после обеда на ковер. Есть, сказал я и скорчил рожу Куропаткину. А там Куропаткин? Соответствует прямому назначению, осведомился Гире. Увеливает, сказал я, методики выдумывает. Хм, бери его к ногтю, приказал он. Смотри, какой ушлый. Что бы ни делать, лишь бы не работать. Есть. Теперь вот что. Гиря сделал паузу и пошуршал бумагами. Ты, говорят, по горам бегаешь. Иногда. В Гималаях бывал. Пару раз. Не очень высоко. Ну и как там? Что носит? Вы в отпуск собрались, что ли? «Я-то...» — Гиря повозился перед экраном. «Да так, надо с тамошними ламами посовещаться». Интересно подумал я, вспомнив разговор с братом Колей. «Так значит, прямо после обеда ко мне!» — подытожил Гиря. И, не дожидаясь ответов, отключился. Мы отправились в харчевню и основательно пообедали, понимая, что Петру Яновичу что-то от нас нужно, и разговор может затянуться. Не думает же он в самом деле, что за три неполных дня сидения в архиве можно что-то там расковырять. Значит, опять начнет бурдеть, палец воздвигать, про Гималайя расспрашивать. Зачем ему Гималайи-то понадобились? Когда мы с Васей вошли в кабинет, Гиря стоял у окна, засунув руки в карманы и покачиваясь с каблука на носок. Это означало, что шеф расслабился, но вовсе не означало, что он предложит нам сделать то же самое. «Так», – сказал он, усаживаясь на место. «Явились? Садитесь. Как продвигается работа?» Судя по тону, каким это было сказано, я понял, что ничего конкретного Гири от нас не ждет. Его волнуют свои проблемы, и он хочет, чтобы мы, по елику это возможно, натолкнули его на дельную мысль. В такой обстановке следовало делать заинтересованное лицо, живо реагировать на реплики и высказывать суждения. Я пихнул Куропаткина в бок, ибо последний с трудом сдерживал зевоту. Это не укрылось от зоркого взгляда шефа. — Вот ты, Василий, молодой и ложишься спать поздно, — сварливо произнес он. — С девочками там то да сё а ведь я тебя уже ранее предупреждал чтобы значит того я понятно излагаю виноват петр янович больше не повторится то есть надо полагать с девочками ты больше не гуляешь и я заношу тебя в список жена ненавистников теперь вас уже трое ты сюняев и кикнадзе мне то плевать что ты ночами не спишь но при одном условии есть ли результат на лицо но если его нет Я, как начальствующая фигура, обязан тебя стимулировать. А как? И вот начинается эта волынка с укреплением дисциплины. Так что ты уж не спи хотя бы в моем кабинете, чтобы, значит, не обременять меня заботой о воспитательной работе. У меня и без нее забот полон рот. Это была обычная преамбула. Петру Яновичу нужен был разгон, и он его взял. Ладно. Был бы Сюняев, а так неинтересно. Значит так. Вот, Глеб, вы там неделю сидите. Три дня, Петр Янович. С учетом прогулов и прочего, неделя без малого. Результатов ноль. Но я особенно и не надеялся, с учетом Валентины и так далее. Я уже знаю, что всякая любовь уменьшает умственные способности на 38,6%. «Посылая вас в архив, я имел в виду две цели. Вам нужно обтереться в этой куче отчетов. И, как я понял, вы уже приступили. Куропаткин уже методики сочиняет, а войдете во вкус, дело пойдет. Если, конечно...» Он вздохнул. «Эх, где-нибудь что-нибудь с чем-нибудь опять не столкнется, и кроме вас под рукой никого не окажется» вторая цель а точнее сказать надежда состояла в том что вы с пылу и жару зацепитесь за некоторое странное обстоятельство и начав разматывать углядите за что оно там еще цепляется вы не зацепились тогда я вам говорю ищите там есть что найти я бы мог на него указать но мне хочется выяснить Годится ли хоть на что-нибудь методика Куропаткина, да и сам Василий, вместе с иными прочими? Надеюсь, я понятно изложил. Так ведь 60 тысяч отчетов, Петр Янович, вырвалось у Куропаткина. Что же вы хотите? Пустяки. Было бы столько миллионов, я бы понял. Ну, теперь-то вам это будет расплюнуть. Ибо вы знаете, что кошка в помещении имеется». «А она имеется», – уточнил я. «Обязательно». Я на нее вышел косвенным образом через порочащие меня связи с... с кое кем. И с этим мы покончили. То есть вы продолжаете упорно трудиться, а я жду результатов и готовлю сердечные капли. «Теперь же я хочу с вами посовещаться». С Сюняевым посовещался, с Карпентером посовещался. «С Штокманом посовещался, с кикнадзи потом отдельно посовещаюсь». Гири загибал пальцы «А вы у меня главная надежда». «Я для вас припас вот этот палец». Он показал большой палец. «Почему?» «Да потому, что других надежд пока нет. Кроме вас в отделе осталось только два дознавателя, и их я держу на случай всяких непредусмотренных случаев». «Остальные либо работают над отчетами», Их я не трогаю, либо вообще черт знает где. Так что предупреждаю, шутить я не намерен. Мы с Василием синхронно изобразили на лицах ответственность и служебное рвение. Неплохо, похвалил Гиря. Вижу, что мимикой владеете. Сообщаю, что Куропаткину присвоен статус. Отныне он дознаватель отдела безопасности ГУК со всеми выдекающими и втекающими, с чем я его поздравляю. Удостоверение в канцелярии. Я хлопнул Васю по плечу и пожал руку. Он смутился и даже покраснел. Следующий. Глеб, я предаю тебе Василия в качестве ведомого. Ты онкнул меня пальцем. Введешь его в курс всех этих э, обстоятельств, подробностей и нашей болтовни общего характера. Я подчеркиваю, Отныне у него в голове должна находиться точная копия того, что есть в твоей. Почему? Потому что в любой момент одного из вас я могу отвлечь, а дело страдать не должно. Мы с Васей переглянулись. Такое практиковалось редко. Обычно ситуация, когда один из дознавателей дублирует другого, возникает, когда предполагается негласное дознание. В подавляющем же числе случаев нет нужды скрывать что бы то ни было, от кого бы то ни было. И надобность в подстраховке отсутствует. Ну а теперь... Гиря вздохнул. а теперь перейдем к конкретике. А конкретика такая. Есть подозрение, что у меня сложное психическое расстройство. Скажу вам откровенно, я в полной растерянности. «Представляете, я, руководитель отдела безопасности ГУК, Гиря Петр Янович, сошел с ума». Гиря сокрушенно покивал головой, мол, вот до чего дожился. «Вы нас интригуете», — заметил я ядовито. «Что я вас?» — изумился Петр Янович. И немедленно на меня уставился в своей обычной манере. Но вдруг, совершенно неожиданно, огрызнулся. Молчал бы уж. «Сопли вытри, потом учить будешь». Куропаткин от изумления чуть со стула не слетел. Я, признаюсь, тоже был ошарашен. «Потому что довели», – пожаловался Гирь. Приходит Сюняев и обзывает старым идиотом. Приходит штокман и размазывает по стенке. Теперь еще и этот. «А я вам не Христос, чтобы башкой о стенку стучаться. У меня, может, вот здесь...» Он постучал по виску. «Про «И куда его девать прикажете?» Вася ткнул меня в ребро локтем и сказал простецки. «Петр Янович, вы бы поделились своими прозрениями, а уж мы мы за вас стеной». «Вот, учись, Глеб, вот как надо, а не так, как ты, с издевкой да подковыркаю». «И результат на лицо Сейчас все выложу. Дайте только с мыслями собраться». Гиря вздохнул, посмотрел в окно, посмотрел в потолок, в пол, покивал сам себе и, наконец, уведомил. Приступаю. Вы, мальчики, в курсе, что по роду службы ко мне стекаются разные забавные факты и фактики. Но те из них, которым не находится конкретного применения, я не выбрасываю, а складываю в сейф. Фактиков накопилось много, в основном это всякая ерунда. Но есть среди них особая категория, которую я храню особо тщательно. Каждый факт из этой категории фактиков, вообще говоря, сам по себе ничего не означает. Ну, всякое в нашей жизни бывает. Но я не сижу, как некоторые, а на досуге классифицирую, прилаживаю их друг к другу, так и эдак. Получается некая мозаика. Я в нее вглядываюсь, получая эстетическое наслаждение. Примерно такое, какое получаешь, рассматривая картинки в калейдоскопе. И вот однажды, вдруг, начинает мне мерещиться, что это вовсе не узор, а картина. Я туда, я сюда. Проконсультировался с психиатрами. Нет, говорят, практически здоров, хотя с умственными способностями дело обстоит неважно. Но с тех пор, чем больше всматриваюсь, тем больше мерещится. В связи с этими сумеречными явлениями моего подсознания, я решил провести с вами ряд собеседований. А с другими Петр Янович уже провели, имитируя наивность, поинтересовался Вася. Кое с кем? Все, в основном Сюняев и Штокман, факт психического расстройства подтвердили и порекомендовали его тщательно скрывать. Мол, если вести себя правильно, никто и не заметит. А мне не имеется. Поэтому я решил действовать. Но как? Можно, конечно, действовать официально. Завести папку, назначить ведущего, поставить в известность вышестоящей инстанции и прочее. Что за этим последует, совершенно непонятно. Например, может подняться такой шум и тарарам, что и рад не будешь. Или, скажем, меня упрячут в жёлтый дом. Причём я даже сопротивляться не буду, потому что ясно, что это бред какой-то. «А что именно мерещится, Пётр Янович?» – поинтересовался Куропаткин. «Может, это пустяки какие-нибудь, всякие глупости?» «Нет, не пустяки. Мерещится мне вот что». Гиря поскрёб затылок. «Заезжаю издалека». Был такой период в истории лет 150 тому назад, когда пытались нащупать сигналы от внеземных цивилизаций. Так пытались эдак, но ничего похожего не нашли. И постепенно само собой возникло мнение, что никаких братьев по разуму нет, мы одни во вселенной. Так вот, я пришел к выводу, что братья по разуму обязательно где-то имеются. Только рты закройте, мы с вами профессионалы и к делу должны отнестись профессионально. Звучит это так. По косвенным данным установлено, что группа неустановленных лиц нащупала таки канал связи с внеземной цивилизацией. И потихоньку готовится вступить в контакт, а может уже и вступила. При том, что цели и намерения этой группы нам неведомы. Каково? «То есть это вполне серьезно?» – уточнил я. «Достаточно несерьезно. Я имею в виду свои подозрения». Гири насупился. «Во всяком случае, достаточно несерьезно для того, чтобы начать этот момент прорабатывать. Факты, мне известные, находят полное объяснение в рамках такой гипотезы. А в рамках других не находят. Причем как не находят? Совсем». «Действительно, если все обстоит именно так, то...» – провормотал я. «То что?» – Гири ощупал меня колючим взглядом. «Тогда я растерялся. Надо бить во все колокола. А зачем в них бить? А какими фактами вы располагаете? А это неважно. Допустим, неопровержимыми. И что, будем бить?» Я пожал плечами. «Вот именно». Гиря откинулся на спинку стула. «Я излагаю гипотезу, меня прячут в дурдом. Я излагаю факты, все пожимают плечами и не знают, что с ними делать. Тогда я воздерживаюсь и начинаю думать дальше». И вас за этим пригласил. «Но вы, как я понял, думать не желаете. Вы хотите иметь факты. Как будто эти факты избавят вас от необходимости думать». «Но ведь это сойти с ума», — сказал Вася. «Ты думаешь с ума сойти так просто?» «Попробуй», — Гиря хмыкнул. «Не пойму только, зачем тебе могут понадобиться братья по разуму, если ты от них с ума сойдешь». Фокус в том, пацаны, что этот канал связи, по моим прикидкам, действует очень давно, по крайней мере, три или даже четыре тысячи лет. Но те, которые им пользовались, полагали, что имеют дело не с братьями, а с Господом или с Аллахом, или еще с кем-то подобным. Но вот теперь, по моим предположениям, нашлись умники, которые поняли, с кем имеют дело. И это радикально изменило ситуацию. «Да», — сказал я, — «это неприятно». «Именно. Мы с вами безопасность. Обязаны мы реагировать? Обязаны. Но как?» Ведь неизвестно, о чем они договорятся или уже договорились. Скажу вам так, от братьев по разуму, тех, что там он ткнул пальцем в потолок, ничего плохого я не жду. Раз за пять тысяч лет ничего плохого не случилось, то, даст Бог, ничего такого и впредь не случится. Они там не дураки. А вот за наших придурков, я имею в виду тех умников, не поручусь. Черт знает, что они здесь могут выкинуть. «Например», — сказал я. «Понятия не имею», — отрезал Гиря. «Если ничего опасного они не затевают, я их и знать не хочу». «С другой стороны, стукнем мы сейчас во все колокола. Представляете, что произойдет? Найдутся какие-нибудь фанатики, сектор возникнут, и пошло-поехало». Объявят завтра конец света или начнут строить ковчег, чтобы лететь к иным мирам. Откуда я знаю? Но просто сунуть под сукно все мои рассуждения уже невозможно. Чем мы будем отличаться от этих умников? Да ничем. А чем мы сейчас от них отличаемся? Я вам скажу чем. Мы официальная инстанция. Мы не имеем права пустить все на самотек. Мы обязаны проводить отчетливую и внятную политику, во всех вопросах, имеющих отношение к безопасности. Но сначала ее следует выработать. Вот моя позиция. Но у меня есть пока только позиция, и нет в голове никакой политики. Поэтому я и дошел до того, что с вами тут дискутирую. Что скажете? Ты, Кукса? А кто еще в курсе, поинтересовался я. Кто-кто? Да все те же самые. Ты да я да мы с тобой. Теперь вот и вы из Куропаткиным. Ты Куропаткин. Петр Янович, а если, скажем, братья по разуму предвидят для нашей цивилизации какую-то глобальную опасность и предупреждают о ней? А умники приняли предупреждение и начинают какую-то деятельность. Не зря же про конец света столько шума уже лет пятьсот. Молодец, похвалил Гиря. Не бог весть что, но проблеск сумасшествия ощущается. Я об этом думал. Но если опасность внешняя и близкая, они скорее вмешались бы сами. Нет. Думаю, в ближайшей перспективе опасность для нашей цивилизации скорее исходит от нее самой. А ты, Глеб, что-нибудь еще скажешь? Пока воздержусь, бурнул я. Надо подумать. Тоже верно. Надо подумать. Вот вы и подумайте. Только не так думайте. Ах, ах, братья, ах по разуму. Так я уже думал и никакого толку, а спокойно так в деловом ключе. Например, ну хорошо, братья, и что из этого вытекает? Жаль, конечно, что они не объявили заранее, мол, передаем срочное сообщение, готовьте оркестры, выходим на контакт, прием. Тут же всеобщее ликование, народные гуляния и прочее в том же духе. Да и что, собственно, произошло такое особенное, что в галактике мало звезд, Кто-то сомневается, что возле некоторых из них есть планеты. А если они есть, то почему бы на каких-то из них не образоваться братьям по разуму? Говорят, правда, что вероятность ничтожна. Но вероятности эти высосаны из пальца. Завтра придумают другие вероятности, а послезавтра окажется, что вселенная битком набита братьями. Честно вам скажу, мне все эти размышления о вероятностях не близки. Нет, не близки. Дурь какая-то. Вероятность зарождения жизни ничтожна. И что? Мы же умудрились как-то зародиться. Вероятность зарождения двух жизней еще ничтожнее. И что? Как из этого вытекает, что две, но никак зародиться не могли? А тогда почему не три? А почему не тридцать с четвертью? Вот если бы не было ни одной, тогда бы у нас с вами был повод для раздумий. Но нас самих бы в этом случае не было. То есть повод есть, а нас нет. Гиря улыбнулся и рассеянно посмотрел в окно. Я начал ощущать, что тупи. Если во Вселенной нет ни одной разумной жизни, тогда кто должен размышлять об этом? Ясно, Куропаткин, но его тоже нет. Ибо сказано, нет ни одной. А если признать Куропаткина неразумной жизнью?